Третья. Всё-таки пиздец. "Коли встали?" прогудел в противогаз мутный. "Жатву будем искать, нет? Ты когда-нибудь затыкаешь свою поганую пасть?" осмелел на поверхности зашипела Лена, достал уже своими тупыми шуточками имбицил. "Не. А что я сказал-то?" возмутился тот и уставился на меня, видимо, в поиске защиты. Я молча пожал плечами, никак не желая вступать в конфликт. «Лена, ну чего ты в самом деле?» Вместо меня заговорил Андрей. «Еда нам действительно необходима. Предлагаю наведаться в ближайший магазин. Там наверняка есть чем поживиться и сделать запасы». «Ты думаешь, один такой умный?» Все же не выдержал я и намекнул парню на его наивность. «Да там наверняка уже все обнесли давно». «Ага, все спизжено, до нас». Мутный даже прихрюкнул пару раз от собственной шутки. «Не бздим, пацаны! Можно вон в том доме по хатам пройтись. Наверняка макароны, хлеб, греча в каждом шкафу валяется «Это здравая мысль», — согласился с наркоманом Андрей. «В общем, нам необходимы запасы воды и еды, а затем предлагаю снова вернуться в бункер и переждать еще пару недель». «Да нахуй мне срался твой подвал!» — возмутился Мутный. «Вон, нормально же все! Харя еще эта резиновая!» «Стой! Не снимай!» Придержал его за руку парень. Может, именно он тебе сейчас жизнь спасает. Мутный прав, немного поразмыслив, сказал я. Дверь в бункер открыта, воздух смешался. Смысла в нем прятаться больше нет. Это я как-то не подумал, все же согласился Андрей. Мы двинулись к ближайшему микрорайону. От территории завода он находился не так далеко, примерно в трех-четырех километрах. Хотя по меркам нашего городка считалось, что он на отшибе, за городом. На самом деле до него пешком от центра минут сорок. Да что там. Весь его можно было пройти часа за полтора. Население 30 тысяч, но ну может быть с хвостиком. Однако учитывать близость к столице, куда большая часть валит на заработки, это всего лишь официальная цифра. По факту большинство стараются уехать в поисках лучшей жизни и населения 1015-16 максимум. Про наш город можно сказать одним словом – помойка. Власти давно положили на него болт, как и на само население в общем. Короче, кругом хаос, разруха и злые, проклинающие свою судьбу люди. Раньше хоть набережная хорошо выглядела, сейчас от нее лишь жалкие остатки напоминают о былом. Мы обычно с корешами там летом тусуемся, в заброшенном здании порта. Благодать? Можно сказать, собственный дом на берегу. Мусора, конечно, гоняют иногда, но это только когда им начальство вставит и нужно на ком-то зло сорвать. Вот тогда они устраивают срочный рейд по наркоманам и лупят нас по зубам ботинками. В такие моменты не успел съебаться твои проблемы. Микрорайон встретил нас мрачной картины. Город все еще продолжал жить своей жизнью, когда все произошло. Это только мы, запертые в бункере, упустили начало шоу, а большинство в это время возвращались с работы. кто-то пытался купить еды, вот только супермаркеты почему-то были закрыты. Телевизионные каналы молчали и, как всегда, показывали разную пургу. Затем резко прервалось вещание, пропала связь, интернет, произошел перепад напряжения, а дрожь Земли с видом на ядерный гриб, наконец, расставили точки над «и». Пока до большинства еще не дошла вся суть произошедшего, они тыкали в свои, ставшие бесполезными телефоны, чтобы отыскать правду в интернете. Некоторые соображали быстрее и первым делом бросились чинить беспредел, а уже затем начинать разбираться. Пока не сожрали все самое вкусное, такие бросились к ближайшему супермаркету. Вот только там уже были еще более шустрые и более умные. Те, кто имел в доме оружие, не забыли перехватить его с собой за покупками. Но были и те, кто вместо продуктов первым делом отправился в магазин «Охотник», продумывая на ходу, каким образом лучше отжать еду у более успешных конкурентов. Их столкновение было лишь вопросом времени. А телевизор продолжал настойчиво молчать, как, собственно, и интернет с сотовой связью. Только домашний телефон еще мог обеспечить общение с близкими, а у многих ли он остался? Единственную информацию о том, что произошло и как нужно вести себя дальше – можно было получить при попытке дозвониться на быстрые, короткие номера, которые всем нам с детства известны. 02 и 03. Стоило переждать два гудка, как включался автоответчик и низким мужским голосом объяснял ситуацию. Вначале было сообщение о том, что произошла ядерная катастрофа мирового масштаба. Затем коротко рассказывались меры предосторожности и в окончании звучала просьба пройти до ближайшего убежища. Даже их адреса наговаривались в трубку. Однако кому это нужно? Слушать всякую чушь. К тому же это необходимо проводной телефон иметь. Ближайшая ракета приземлилась в километрах в двухстах от нашего городка. После того, как прореагировал весь Плутоний, разрушив до основания областной центр, в воздух поднялось радиоактивное облако. И, как объяснил Андрей, пролилась на землю в виде дождя в течение первых суток. Все те, кто не успел переждать эти осадки, сгорели от лучевой болезни за 3-4 дня. Но и те, кому удалось укрыться, получили неслабую дозу облучения. Проживут они чуть дольше, хотя многое будет зависеть от сопротивляемости организма. Однако в ближайшее время трупов на улицах только прибавится. Мы пропустили первую панику, то, как жители города вначале пытались хоронить своих близких, затем сжигать, а сейчас, по прошествии недели... У многих просто не осталось тех, кто в состоянии позаботиться о теле. Дворы, тротуары, то здесь, то там, могли похвалиться свежими и не очень мертвецами. Стоило свернуть в первый попавшийся двор, как мы застали картину маслом. Две дворовые шавки, изголодавшись, трапезничали трупом женщины, что не смогла добраться до дома и умерла, проходя через детскую площадку. Одна из псин мотала головой, уцепившись зубами за бедро. пытаясь вырвать кусок сырого, начинающего портиться мясо. Вторая чавка от удовольствия гладала лицо бедной женщины. Кости черепа оголились, показывая содержимое нижней челюсти. Лена вновь согнулась пополам и пыталась блевать. Но еды в желудке не было. Даже умыться и рот прополоскать нечем. Картина, конечно, не из приятных, хотя на меня подобного впечатления не произвела. Андрей же тоже старался держаться. Однако его бледный вид говорил о том, насколько тяжело ему это дается. Мутный не обратил на это ровным счетом никакого внимания. Словно подобные картины он наблюдал каждый день. Пройдя мимо абсолютно спокойно, он проследовал к ближайшему подъезду и потянул дверь на себя. — Ох ты, нихуя себе! — довольно оскалился он. — Электричество нема! Твори бардак, я здесь проездом! С этими словами он исчез в подъезде, и вскоре высунул рожу в разбитое окно на площадке между вторым и третьим этажом. «Ну, хули вы там сиськи мнете?» — крикнул он нам. «Давайте, шевелите жопами, все вкусное сожрут». Лена немного оклемалась, но вид все еще имела бледный, с темными кругами под глазами. Хорошо, что успела противогаз лица скинуть, иначе осталось бы сейчас без защиты. Но она и не думала возвращать его на место, пытаясь хоть немного отдышаться. Андрей помог ей подняться на ноги и спокойно шел рядом, поддерживая под руку. — Пойдем. Наверняка там хоть воду найти получится, — произнес я, когда парочка наконец добрела до подъезда. — Угу. Только и смог произнести Андрей. Лена даже не кивнула. — Охуеть! Тут склад, пацаны! — первым делом доложил мутный, как только мы вошли внутрь. — Тут какая-то бабка жила. У нее под кроватью целая упаковка тушняка. — С чего ты взял, что именно бабка? — спросил андрей может охотник какой или турист хуист тут же отреагировал мутно и заржал ей от тоша на диване тухнет лежать говорят тебе бабка а ты умничаешь лена снова испытала рвотный рефлекс но блевать было уже нечем даже сок желудочный и тот видимо не успел набраться она устало села на ступени и зарыдала содрогаясь всем телом андрей попытался было ее успокоить, но таня обратила на своего жениха ровным счетом никакого внимания «Какие нежные!» — скорчил рожу мутный и сразу же переключил свое внимание на меня. ча въебем по вене?» «Рано!» — покачал головой я. «Мы же договорились, что как только ломать начнет. Экономить нужно!» «Да похуй! Давай подэцел, а!» — начал уговаривать тот. «Отъебись!» — обрезал его я. «Жрать охота! Где там тушняк?» «Ча!» — кинул наркоман и исчез в квартире. Вскоре он вынес целую упаковку свиной тушенки — которая была закатана в пленку. На вкус она, конечно, была та еще, хотя чему тут удивляться, на боку банки даже мясо в состав не входило. Но на без безрыбе и рак рыба, как говорится. Даже Лена выскоблила свою порцию до чистого блеска. С водой дела обстояли намного хуже. Из-под крана даже воздух не шел. На сливном бачке унитаза оказалось сухо, как в пустыне. «Нужно к реке идти, там можно при помощи фильтра воду очистить», предложил Андрей. По унитазу мы можем до скончания дней ее искать. «Согласен!» — подхватил Мутный. «Глядь, че нашел!» Он вывернул из квартиры напротив и продемонстрировал нам японский меч. Как оружие он ни на что не годился. Так, бутафория. Для красоты не более того. Однако Мутного это не смутило, и он с криками, изображающими японскую речь, рубанул им по перилам, заставив Лену вздрогнуть от резкого шума. «Ты че, совсем ебанутый?» Подскочила она и набросилась на наркомана. «Заебал ты меня своими выходками, урод вонючий!» Мутно едва голову руками прикрыть успел. И вжался в угол, пытаясь защитить свою пустую голову от удара со стороны девушки. «Убери свою сучку, или я ее прирежу нахуй!» Крикнул он из глухой обороны. Андрей даже не стал разбираться, шутит он или нет, и быстро сгреб свою подругу в охапку. Та еще побркалась для порядка, но вскоре успокоилась и снова села на ступени. «Ей лечиться надо!» Все же не смог угомониться Мутный и подковырнул Леху. «Пошел нахуй!» Зло бросила она и уставилась в никуда. «Все?» — спросил я. «Концерт окончен?» «Давай, ищем бутылки, рюкзаки, все, что может стать оружием, и к крике идем!» Мутный и Андрей только кивнули и сразу принялись к поиску. А я поднялся на следующий этаж. Здесь квартиры были заперты, указывая мне дорогу на следующий. Только на третьем этаже одна из квартир оказалась открытой. В ней не нашлось ничего ценного, кроме упаковки макарон и нескольких бульонных кубиков Галина Бланка. Подхватив и это, я таскал аптечку в тумбочке под телевизором. Быстро перетряхнул содержимое и сунул в пакеты супермаркета пару пластинок тетрациклина, упаковку нурофена и обычный аспирин. Сверху полетели бинты, йод и зеленка. При попытке подняться на пятый этаж... Я обнаружил завал из мебели на лестничной площадке. А стоило подобраться поближе, как я услышал вкратчивый, хриплый голос. «Еще шаг, и я тебе череп разнесу!» В подтверждение своих слов на меня поверх баррикады уставились два вертикально расположенных ствола. «Паки отдал сюда и сдриснул нахуй!» «Залупу тебе на воротник!» Бросил я в ответ и в один прыжок преодолел лестничный пролет. Раньше мне такие вещи давались на раз. Но сейчас ноги не удержали тело в момент приземления. Я впечатался головой в распределительный щит. Грохот разлетелся на весь подъезд. Но сознание я не потерял и тут же рванул вниз по лестнице. Мужик, сидевший в засаде, не рискнул тратить на меня драгоценные патроны. А может, их там и вовсе не было. Но проверять это наверняка мне не хотелось. «Ебать ты! что такой взерошенный усмехнулся мутный моему появлению. «Валим нахуй!» — бросил я на бегу. «Быстрее!» Обстановка вокруг не располагала к переговорам и уточнениям. Поэтому остальные подорвались без вопросов. Немного удалившись от опасного места, перешли на шаг. «Ты чё, панику-то навёл?» С трудом отдышавшись, спросил мутный. «Там на пятом какой-то хуй с ружьём засел», — ответил я. «Хотел наши ништяки отжать». «Ну а ты чё?» — задал тупой вопрос наркоман. сибнул пожаловая плечами. «Это правильно. Одобрил моё поведение Андрей. Нам проблемы ни к чему». «Слышь, умник!» — хохотнул мутный. — Ты вокруг посмотри. У всей страны теперь проблемы. — Боюсь, все намного хуже, — покачал головой тот. — Э, ты че там втух поинтересовался у меня мутный. — Эй, алло! Он подошел ко мне и потрепал за плечо, выводя из ступора. — Ты че? — медленно перевел я на него свой взгляд. — Я-то как раз нормально, — усмехнулся товарищ. — А вот ты хули тормозишь. — Ты это видишь? — указал я пальцем на перекресток. «А я тебе говорил, давай бахнемся!» С озабоченным видом посмотрел на меня тот. «Все, пиздец, приплыли?» Фляга засвистела. «Да заебал ты, дятел! Я серьезно спрашиваю!» Разозлился та. «Да нихуя там нет, бро!» Пожал плечами мутный. «А ты что видишь?» «Да хуй знает!» В тон корешу пожал я плечами. «Хуета какая-то! Похоже на то, как будто кометы маленькие летают. Я их вижу с тех самых пор, как мы из бункера вышли!» «Вы чего там встали?» К нам подошли Лена с Андреем. «Случилось чего?» «Ломка, да? Уколоться нужно?» э <смех> Ты где той хуйни нахватался?» <смех> Заржал голос мутный. «Умник, бля!» «Ты это видишь?» Заодно спросил я и у Андрея. «Что именно?» Сразу уточнил тот. «Я не знаю, как это назвать». Вновь пожал плечами я. «Какие-то штрихи в воздухе. Они повсюду. Словно маленькие кометы или метеориты. Просто здесь их целая куча». Словно муравей никакой или рой комариной. «Нет, ничего подобного я не вижу», — задумчиво произнес тот и внимательно посмотрел на меня. «А откуда они берутся?» Я вышел на перекресток и приблизился к необычному рою, присмотрелся внимательнее и указал на грязь, которая осталась после высохшей лужи. «Из нее», — ответил я, — «ты можешь получше объяснить, как они выглядят, кометы эти?» Абсолютно серьезно, в отличие от мутного, отреагировал Андрей. «Все, пиздец!» тут же прокомментировал наше поведение тот. «Мы их теряем! теннисы мать! Хер у меня крепкий! Отъебу так, что сушей ушей потечет! Иди нахуй!» Тут же ответила ему Лена, но в дальнейшую перепалку вступать не стала. «Я не знаю, как тебе это объяснить. Я стоял недалеко от лужи и рассматривал непонятное явление Но вот такие они, словно искры, летят оттуда, и за ними хвостики небольшие. Только искры эти маленькие-маленькие. Мы когда из бункера вышли... Я значение этому не придал, подумал, что после темноты перед глазами ребит Но здесь это прям явно. Очень много этих штук. Андрей тут же отстранился от грязного пятна подальше и посмотрел мне в глаза с еще более озабоченным видом. «Ты уверен, что видишь это?» Зачем-то уточнил он. «Да я ебу!» — разозлился я. «Все, иди нахуй, ничего я не вижу!» «Да постой, не психуй!» — остановил меня тот. «Короче, ты, похоже, видишь радиацию!» «Что-то я никогда ничего подобного не слышал!» — усмехнулся я. «И откуда ты знаешь, как она выглядит вообще?» Я на Ютьюбе ролик смотрел. Там чувак один эксперимент с альфа-частицами показывал. «Они самые короткие, безопасные!» — пустился в объяснение тот. «В общем, там что-то с сухим льдом и эфиром связано. Эфир от холода конденсируется и видно, как себя излучение ведет. И как понять, что я за хуйню вижу?» — осторожно спросил «Я...» По идее, альфа-частицу останавливает лист бумаги. Бета-излучение можно задержать рукой, — продолжил делиться знаниями Андрей. Самая большая проникающая способность у гамма-луча. «Мутный, дай деньгу», — протянул я руку в сторону товарища. «Нахуя?» — не понял тот. что было дохуя, дай, говорю», — огрызнулся я. Тот пожал плечами и молча протянул мне купюры номиналом в тысячу рублей. Я подошел к рою искр и попытался прикрыть их деньгой. пара комет легко прошила бумагу и отправилась в дальнейший полет, но некоторые все же прекратили свое движение так ну теперь попробуем прикрыться рукой смутило только то что когда кометы столкнулись с бумагой они словно электрический треск издали. интересно меня током не приложит именно с этими мыслями я попробовал закрыться от летящей в меня штуки рукой. дальше произошло то чего никто не ожидал увидеть стоило частицы коснуться моей ладони Как из нее тут же вылетел разряд, подобный молнии. Бабахнуло так, словно кто-то под ногами петарду взорвал. Я испуганно отскочил и посмотрел на свою руку, у которой, к слову, никаких следов поражения электрическим током не было. ахуеть радостно прокомментировал произошедшее мутный. «Вот это припиздело! Я ебал к этой хуйне близко подходить! Ты как, Гера, живой?» «Нормально вроде», — неуверенно ответил я и уставился на Андрея. да как понимать?» «Без понятия», – пожал плечами парень. «А где конкретно эта штука?» «Да прямо над грязью», – ответил я и указал на место. «Так», – сразу приободрился тот, – «отойдите все подальше». Дважды нас спросить не пришлось. И как только мы отошли на достаточно безопасное расстояние, по мнению Андрея, конечно, он быстро провел рукой над роем комет. Ничего не произошло. Кроме того, что некоторые метеориты прекратили свой полет – Некоторые прошили руки насквозь и устремились в неизвестность. «Странно», — пожал плечами парень. «Не удалось поймать хоть одно «Но несколько штук точно», — ответил я. Парочка сквозь руку прошла. «Понятно», — протянул он, потирая подбородок. «Мне вот нихуя непонятно», — вставил свой слово мутный. «Мне, в общем-то, тоже», — поддержал я кореша. «Попробуй еще раз», — попросил меня Андрей. нахуй нам не надо», — возмутился я. «Не буду я». «Даже не смотри так!» «Тогда как нам разобраться?» — настоял парень. «Как понять то, с чем мы столкнулись?» «Я ебу!» — зло отреагировал я. «Тебе надо, ты разбирайся!» Махнув рукой на Андрея, я сделал вид, что собираюсь уходить. Но через пару шагов пришлось остановиться и посмотреть на товарищей. «Ну, вы хули встали? Идете, нет?» — раздраженно бросил я. «Нам вода нужна! Скоро колотить уже начнет!» Наша дружная компания двинулась вперед по пустой улице в сторону реки. Дорог здесь не так много. Та, по которой мы пошли, не считается основной проезжей частью. Мы специально свернули на нее. Конечно, непонятно, что сейчас происходит в центре города, но встречать кого-то из людей очень не хочется. Пока еще есть еда и чем поживиться в других местах, мы в относительной безопасности. Но кто знает, что может прийти в голову человеку, когда вокруг творится беспредел. Сейчас нет ни власти, ни полиции, никого, кто станет помогать. Да и кому? Два наркомана и сомнительная парочка вместе с ними. Даже в лучшие времена мусора десять раз подумали бы, прежде чем связываться. Вскоре мы вышли к оврагу, по дну которого протекала вонючка, что оканчивала свой бег, впадая в реку. Вдоль него теперь мы и держали направление. Вообще, вонючкой этот ручей являлся только в городе, потому как в него сливались сточные воды из соседних домов. В самом своем начале, километрах в пятнадцати, он брал поток в роднике и на него любили кататься местные, за чистой питьевой водой. Вот куда нужно было идти, но теперь уже ничего не попишешь. Вдоль оврага проходила сплошная стена заборов частных домов, ну и, соответственно, тропа, по которой местные ходили летом на речку. Мы как раз шли прямо по ней, когда услышали звуки перестрелки впереди. Кто-то громко кричал и звал на помощь, Затем послышался смех и грохнул очередной выстрел. Андрей тут же присел у забора и знаками указал нам поступить так же. — Если ты сейчас что-нибудь вякнешь, я тебе челюсть сломаю, — прошипел он в лицо мутному, который уже собирался что-то сказать. Он сразу закрыл рот, но это не помешало ему скорчить рожу и передразнить парня. — Там, кажется, кто-то идет, — указала рукой Лена вперед, куда, извиваясь, уходила тропа. — Давай через заборся быстро, — отреагировал я. «Бегом, холь вы глазами хлопаете!»